Ник, что это? Заорал он. Тайник! Мы сделали это! Уау Вау! Вау! Вау! Загудело черное пространство. Мы в пещере! В пещере! крикнул Фандорин. Сейчас поглядим. Из кармана своей водонепроницаемой куртки Фил достал фонарь. Луч рассек темноту, пробежал по неровному своду. плавным конусом уходящему вверх. Справа довольно близко шла глухая стена, под которой валялись камни. Спереди и слева пещера расширялась и углублялась. Конца было не видно. — Что это? — Николас схватил джерсийца за рукав. — Светите на землю! В каменном полу зияли отверстия. Они были расположены в правильном шахматном порядке, пробитые на одинаковом расстоянии друг от друга. «Я знаю», — сказал Фондорин. «Мне доводилось читать об устройстве средневековых рудников. Рудокопы искали жилу, продалбливая вниз шурфы. Потом, если обнаруживали перспективный пласт, вели в горизонтальном направлении штреки». И где спрятано сокровище?» «Вероятно, в одной из дыр. Осторожно!» Деллани сделал несколько шагов вперед и остановился на самом краю узкого колодца. Посветил вниз. «Черт, глубоко!» Подкрутил фокусировку. ставший тонким и сильным луч, зашарил по пещере. — Да их тут десятки этих дыр! — Ничего, все облазаем. Уж теперь-то нас ничто не собьет. Он звонко шлепнул Николаса по голому плечу. — Вы молодчага, Ник! Остальное — вопрос техники. Мы будем миллионерами. Что вы дрожите? Замерз. В пещере было холодновато, не то что снаружи. вернемся за остальными и за оборудованием а вам надо перееться в сухой и утеплиться дело не сделался деловит он прямо фонтанировал энергией вперед старина это из назад у нас чертова уйма работы труднее всего было переправить в пещеру мисс Борсхед, хоть она и привыкла принимать по утрам ледяной душ рисковать старушкиным здоровьем николай александрович не мог синдию завернули в пластик перенесли сквозь водяную завесу на руках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 Фронт предстоящих работ понемногу прояснился. Будем ставить электроподъемник поочередно над каждой дырой спускаться, простукивая каждый сантиметр и работая металлоискателем. Если внизу есть штрек, точно так же исследуем и его. Итак, 64 раза, подытожил Делани. Думаю, на обычный шурф хватит полдня. Там, где имеется горизонтальный уровень, придется провозиться целый день. В общем. «Дел на несколько недель!» «А кто будет лазить во все эти дырки? Вы?» Мисс Борсхетт скептически оглядела тучного джерсийца, глистообразного француза, долговязого племенника. Нотариус улыбнулся тонкогубым ртом, давая понять, что оценил шутку и готов ее поддержать в разумных пределах. «Можем, конечно, и мы».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 — Еще бы. Тогда объясните мистеру Делани и мистеру Миньону про кот, а я поразмышляю. Пока мисс Борски с удовольствием рассказывала компаньонам про считалку, о которой в письме говорится, что в ней ключ к тайнику, Фандорин отошел в сторону и попробовал сосредоточиться. Прыг скок прыг скок с каблука на носок. Сконцентрироваться мешал капитан Флинт, который проник в пещеру, сидя на руках у Синтии. Глупая птица затеяла игру — скакать через ямы.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 Подхватив капитана Флинта, магистр отпрыгнул. Кусок стены, казавшийся единым массивом, отполз в бок, открыв черный проход. а, -а, -а завопил Николай Александрович. Др-др! вторил ему попугай.